Глава ш е с т д е с я т а я Все утро я провожу как на иголках. По какой-то причине Роберт не набирает мне сам, поэтому я решаю перезвонить ему сама после работы. Если сказала А, нужно говорить Б, хоть и волнительно. Я еще ни разу не выясняла отношения. Разрыв с Алексеем не в счет. Тот короткий диалог не требовал эмоциональных затрат и переживаний. Звонок з а с т е г а е т меня тогда, когда я совсем этого не жду, отвлекшись на кровоточащий палец, который п о р е з а л а в попытке отодрать треснувшее защитное стекло с экрана телефона. Забыв и про боль, и про плохую свёртываемость, я с замиранием сердца разглядываю знакомое сочетание слов: «Отец Полины». То есть говорить мы будем не вечером, а прямо сейчас? Привет. Как можно непринужденнее произношу я и неловко дернув рукой, роняю на пол стопку бумаг. Как твои дела? В трубке слышится звук автомобильного клаксона и какой-то г о л Мои дела более чем в порядке, снежок, отзывается знакомый веселый голос. Ты ведь наконец-то изволила поговорить? Ну да, роняя я внезапно чувствую себя очень уязвимой. Только я сейчас на работе. Минут через десять буду заезжать в город. Перебивает он меня. Сможешь уйти пораньше? Поужинаем вместе? Я растерянно сжимаю трубку, не веря своим ушам. Он приехал? Снова? Ради нашего разговора? Я так понимаю, ты в Иркутске? Все же переспрашиваю я через паузу. Правильно понимаешь, Рада. Я уже почти привык к шестичасовым перелетам. Сердце бьется гулко радостно. Я, оказывается, так сильно хочу его увидеть, что даже страх перед предстоящим разговором отходит на второй план. Образ Роберта ярким пятном оживает перед глазами. Стоит передо мной в своем поло с неизменной улыбкой на лице. И я попробую отпроситься. о т в е ч а ю я с т а р а я с ь не выдать своего волнения. Из запинка переспрашиваю: Подождешь? Куда мне деваться? В тоне Роберта появляется привычная веселость. Надеюсь, твоя начальница с милостью в и т с я надо мной. Хочу есть и жутко хочу тебя увидеть. Последняя фраза заставляет меня закусить губу от расцветающей улыбки. Я бы хотела уметь, как Роберт, с легкостью произносить слова хочу увидеть, скучал и не думать о том, что тем самым ставлю себя под удар. Отпроситься с работы мне удается. Подозреваю, что лояльность и р и н ы Петровны к моим многочисленным опозданиям и п е р и о д и ч н ы м отлучкам вызвана сочувствием к моему статусу матери одиночки. Она большая фанатка Поли. Встретившись с ней однажды на новогоднем у т р е н е н и к е для детей сотрудников, с первого взгляда была ей очарована. К месту встречи я подъезжаю даже раньше назначенного и торчу в машине до тех пор. Пока у входа в к о ф е й н ю не останавливается такси, то, что в нем сидит Роберт, я не сомневаюсь. Он всегда заказывает только бизнес-модели. В последний раз, о взглянув на свое отражение, захлопываю козырек и выхожу на улицу. Волнуюсь страшно. Вспоминается то, как драматично мы прощались, и те слова, что я ему сказала. Понятия не имею, как после этого ввести себя непринужденно. Ну привет, Снежок. Широко улыбаясь, Роберт трется щекой о мою. Здоровались же, отвечая я, отступая, смущаюсь под его взглядом, как школьница. Тебе поспать-то вообще удалось? Я так понимаю, ты сразу после моего сообщения билет купил. Ожидание лишило меня сна. То ли в шутку, то ли в серьез, отвечает он и указывает на дверь кофейни. Идем, ты после работы, наверное, тоже голодная. От волнения я едва ли способна думать о еде, но тем не менее киваю. Незаметно встряхиваю плечами, чтобы немного себя взбодрить. С недавнего времени присутствие Роберта мешает мне вести себя естественно. Надеюсь, рано или поздно это пройдет. Заказав половину из нехитрого меню, Роберт демонстративно переворачивает телефон экраном вниз и пристально смотрит на меня. На губах играет легкая улыбка, но взгляд предельно серьезный. Пытаешься меня смутить? Уточняю я, глядя на него в ответ. Нет, конечно, просто соскучился. Как Полинка. Слава богу, у нас есть общая дочь, обеспечившая нейтральную тему для разговора. Вряд ли я так сходу смогу произнести те жалкие три фразы, которые заготовила. Рисовала все это время, готовила подарки тебе и твоим родителям, хотя ты это, наверное, и сам знаешь. Вы же созванивались каждый день. Да, о з о р н о о с к а л и в ш и с ь кивает он. Полинка была моим верным шпионом. И за кем ты шпионил? Иронично осведомляясь, я включаюсь в игру. За мной? А за кем же еще? Знаю все, вплоть до того, какие ты сериалы смотрела. Я невольно ё р з а ю на стуле. Стало быть, она и об ужине сала нам ему рассказала. Вчера ты встречалась с Вероникой, добавляет Роберт, будто подслушав мои мысли. Хорошо посидели. Щеки неумолимо краснеет. Ай да Полина, великий дипломат, ее мудрости в пору начать пугаться. После этой встречи я решила тебе написать. Спонтанно признаюсь я, не желая поддерживать л о ж а о посиделках с Вероникой. От волнения пульс снова стремительно учащается. Не знаю, как Роберту это удается говорить о таких вещах напрямую. Помогают годы тренировок, наверное, которых у меня не было. А после возвращения в Иркутск у меня было время подумать. Глубоко вздохнув, я поднимаю глаза. Перестань так на меня смотреть, пожалуйста. И так сложно. В общем, я бы хотела попробовать. Отношения. Если ты еще, конечно, не передумал. Я не передумал. Твердо произносит он и, к счастью, достаточно быстро, чтобы я в этих словах не усомнилась. И очень рад это слышать. Ради такого можно было и сутки в самолете просидеть. В душе поднимается ликование. Слава богу, что он такой. Слава богу, не передумал. Самый сложный в моей жизни разговор вышел на удивление легким. Хорошо, только я не совсем понимаю, если честно, как все это будет. Ты в Москве, а я здесь, а еще Полинка. Эй, эй" перебивает он. И это весь твой разговор? И я невольно подбираюсь. А что еще от меня требуется? Признание того, что он м недорог? Так и без этого понятно. Я не планировала рассыпаться в признаниях, сидя друг напротив друга при дневном свете. Может быть, позже, в более интимной обстановке. Привыкла доносить суть максимально лаконично, бормочу я в пояснение. Но если есть вопросы, можешь задавать. Конечно, у меня есть к тебе вопросы, так же как у тебя ко мне. Но, судя по твоему настрою, задавать их придется мне одному. И я молчу. пусть задает сам меня устраивает тебя очевидно беспокоит мое общение с другими женщинами но ты по какой-то причине молчишь продолжает Роберт думаю можно начать с этого